«Конечно, перехватчики мы пока не создали, но у меня есть другая хорошая новость для тебя». С такими словами встретил меня Сергей Палыч во время очередного моего посещения его КБ. «И что за новость?» — с любопытством спросил я, оглядывая его кабинет. На полках шкафа, кроме документов, стояли макеты наших космических ракет и спутников. Не иначе кто-то из коллектива КБ постарался, в подарок преподнес. У стены стояла стойка с чертежами. В любой момент любой из них можно было вытащить и развернуть для изучения или как наглядное пособие. На столе у Сергея Палыча находилось аж три телефонных аппарата. Два черных и один красный, прямая связь с Кремлем, насколько я знал. Как же эта атмосфера отличалась от казенных кабинетов в коридорах Кремля или постоянного кипиша и перманентного хаоса на заводах? Внедрение ЭВМ в наркоматах проходило сложно. Основная трудность была в обучении людей пользоваться новой машиной. Так ведь стоило сказать ее цену, так люди просто боялись к ней прикасаться. Это же какая материальная ответственность, если поломка возникнет? В итоге я просто набрал молодых ребят и девчат из институтов, у которых в характеристиках значилось об их высокой ответственности и аккуратности. Попутно Берия помог с отбором, проверил попавших в список студентов не только по своей части, но и добавил штрихов в их характеристики. Можно ли подкупить кандидатов? что о них говорят, честны ли они или способны пойти на компромисс. Последних я тут же исключал из списка. Но в итоге группу в 120 человек удалось набрать, после чего уже подчиненные Андрея Николаевича обучили их работе с АВМ. И вот уже этих студентов, новоиспеченных операторов ПК, я и отправил к месту будущей работы. Не поленился и сам лично посетить те предприятия и заводы, где ребятам придется трудиться. И с парторгами, и с местными представителями от НКВД поговорил. Объяснил суть работы ребят. Заполнение таблиц по работе людей и плотная связка с завхозами. Опись всего подотчетного имущества тоже нужно было провести через ВМ. В общем, дел было много, и нервов помотали мне изрядно. Далеко не везде понимали уровень полномочий у студентов, а кто-то их пытался дергать, чтобы они помогли по мелочи, отрывая их от собственной работы. Эдакие мелкие царьки, способные запороть весь эксперимент. С подобными типами я разбирался лично и постоянно требовал от ребят, чтобы они не стеснялись и тут же докладывали, если кто-то мешает им выполнять свои обязанности. Тот еще геморрой оказался, поэтому хорошей новости я откровенно обрадовался. На прошлой неделе в тестовом режиме запустили четыре спутника навигации, с гордостью в голосе сказал Королев. Это вы молодцы, оценил я их труд, даже похлопав в ладоши. Как смогли-то? Мы же попутно всеми видами спутников занимаемся, пожал плечами Сергей Палыч. Просто разнесли задачи по коллективам. Кто-то делает спутники связи, кто-то с научным оборудованием. Вот и по навигационной теме у нас коллектив был. Раз в неделю собираем их вместе, чтобы обменялись идеями. Очень полезно, знаешь ли, помогает продвинуться при затыке в работах. Как вот с той же навигацией получилось. Им наработки наших связистов очень помогли. А из работ самих ребят-навигаторов уже наши парни, что пилят перехватчик, взяли несколько идей на вооружение. Ну и как эти спутники себя показали? Погрешность с позиционированием плюс-минус лапать, как у них шутят, рассмеялся Королёв. Но уже можно с их помощью определить не только в какой стране ты находишься, но и область вычислить, и даже где ближайшие крупные города или реки есть. Тут же, кроме самих спутников, еще нужно специальное оборудование на Земле, которое их сигнал принимать будет и вычислять свое положение на его основе. Загвоздка как раз в приеме сигнала и позиционировании была. Как ее решили, так и пошло дело. Дальше только наращивать количество спутников, чтобы увеличить точность вычисления у приемного прибора. Мы посчитали, с учетом космической механики полетов, «Нам нужна группировка примерно из двадцати четырех спутников навигации. Шесть минимум, а у нас только четыре. Следующим запуском хотим еще два на орбиту отправить, чтобы система уже более-менее полноценно заработала». «Уже нашли, кто ваши приборы навигации у себя ставить будет?» «Военные? Кто же еще?» — пожал плечами Королев, как само собой разумеющееся навигация в первую очередь морякам нужна даже такая где плюс минус лапать можно ваши приборы на корабли ставить в том числе и гражданские это особенно актуально для судов морского класса думаешь военные выпустят из рук такую игрушку рассмеялся королев я поставлю вопрос о распространении навигационного оборудования в международной торговле сказал я в ответ от чего смеху сергея павловича резко оборвался Знает уже, что мои слова с делом не расходятся. «Это Серег», — осторожно начал он. «У нас система навигации еще сырая. Не торопись предлагать союзникам продавать навигационное оборудование. Оно еще из лаборатории не вышло». «Это я учту», — кивнул я. «Но бюрократия даже в ЦК столь сильна, что поднимать вопрос стоит уже сейчас. Как раз когда вы отладите, там уже примут решение». Ну, тебе виднее. Да уж, после опыта с попыткой введения ГВМ в повседневную жизнь, я точно в этом вопросе могу считать себя компетентным.